Глава 38. Большинство обитателей приюта в нормальные времена спало снаружи. Место в берлоге было впритык. Так что, когда туда вошли все приютили, теснота была страшная. Стражи распределили людей по комнатам, снабдив одеялами и подушками. Несмотря на большое скопление народу и неизбежный в этих случаях хаос, над берлогой нависла тревожная, дающая тишина, как будто никто не желал привлекать к себе лишнее внимание. Когда все разместились, Томас оказался на втором этаже вместе с Ньютом, Алби и Минхо, и им, наконец, удалось завершить дискуссию, начатую в дворе. Алби и Ньют уселись на единственную в комнате кровать, а Томас и Минхо разместились рядом, на стульях. Из прочей мебели в комнате был только кособокий шкаф и столик, на котором стояла лампа испускающая слабый тусклый свет. Серая мгла, казалось, просачивалась снаружи через окно и несла с собой ожидание чего-то неизбежного и смертоносного. «Я вот что думаю». «Сказал Ньют. А пусть всё катится к чертям. Положить на всё с прибором и пославать Гривера на ночь. Поставки грыбнулись небо серое, стены не закрываются. Но сдаться — это не для нас. Сволчи, которые послали нас сюда, либо хотят, чтобы мы все сдохли, либо дают нам шинкелей. Так и Ледок, а нам надо работать, как проклятым, до тех пор, пока живы. Или пока не умрём». Томас молча кивнул. Он был полностью согласен, но конкретных идей насчёт того, что им предпринять, у него не имелось. «Только бы ему выжить до завтра, а там, глядишь, они с Терезой придумают что-нибудь, что поможет выбраться отсюда». Томас посмотрел на Алби. Тот уставился в пол, полностью погруженный в свои невеселые мысли. На вытянувшемся лице прочно обосновалось выражение мрачной подавленности, глаза ввалились. Превращение явно сказалось на лидере далеко не лучшим образом. «Алби!» – откликнул его Ньют. «У тебя есть что сказать?» Алби скинул на него взгляд. На его лице примелькнуло удивление, словно он только что обнаружил, что не один в комнате. «А, о, да, нормалек. Но вы же все понимаете, что произойдет сегодня ночью. Если даже наш придурочный супергерой Чаник сумел справиться, то это еще не значит, что и остальные из того же теста. Томас обернулся к Минхо и закатил глаза. Настрой Алби уже начал его доканывать. Минхо был тем полностью солидарен, но усилием воли не выказал своего отношения к слободушию лидера. «Я поддерживаю Томаса и Ньюта. Надо кончать с причитаниями и жалостью к самим себе, несчастникам». Он потёр руки и выпрямился на стуле. «Завтра утром вы, начальство, первым делом засадите всех за изучение карт, а мы, бегуны, выйдем наружу. Наберём с собой припасов под самую завязку, так, чтобы мы могли оставаться там в лабиринте несколько дней». «Что?» Голос Алби наконец обрёл какую-то эмоциональную окраску. «Что ты имеешь в виду дней?» «Что я имею, то я в виду дней». Всё равно двери открыты, солнце с его закатами тю Так да какой смысл возвращаться? Самое время оставаться снаружи как можно дольше и смотреть, не откроется ли что-нибудь, пока стены двигаются. Если они ещё двигаются. Чёрт с два. Отрезал Албе. У нас есть где спрятаться, берлога. А если её недостаточно, то есть ещё картографическая и кутузка. Мы не можем требовать от людей, чтобы они выходили наружу и помирали там Минху. А кто пойдёт туда добровольно? Я, просто ответил Минху. И Томас. Все выстоялись на Томаса, но тот только кивнул. Хотя у него от страха поджилки тряслись, но исследовать лабиринт, по-настоящему исследовать, было тем, что он мечтал сделать в самых своих первых дней в приюте. «Я тоже пойду, если надо», — встрял Ньют, чем немало удивил Томаса. Хотя бывший бегун никогда не говорил об этом, но его хромота служила постоянным напоминанием о том, что тогда в лабиринте произошло нечто совершенно ужасающее. И уверен, что все бегуны согласятся без пререканий. «Это ты-то? С твоей ногой?» Хрипло усмехнувшись, попросил Лалбе. Ньют нахмурился, глядя в пол. «Знаешь, я не имею права просить приютеля сделать что-то, чего черт меня раздели, не готов был бы сделать сам». Алби основательно уселся на кровати и подобрал под себя ноги. «Черт с тобой, делай, что хочешь». «Что хочу?» — переспросил Ньют, вставая. «Да что с тобой такое, старик? Ты хочешь сказать, у нас есть выбор? Или, по-твоему, нам надо сидеть с ножей поровной и ждать, когда придут гриверы и гробнут нас?» Томусу тоже захотелось встать и захлоплив в ладоши. Алби, конечно, в конце концов увидит, что его позиция ни к чему хорошему не приведет. Но лидера, как оказалось, не устадился и не раскаялся. «По мне, так лучше это, чем бежать им навстречу!» Ньют уселся на прежнее место. «Алби, тебе пора начать думать башкой и соображать, что мелешь. Хоть Томусу это не нравилось, он вынужден был признать, что для осуществления их планов Алби был необходим. У их он пользовался непререкаемым авторитетом. Наконец, Алби тяжело вздохнул и посмотрел каждому из своих собеседников прямо в глаза. «Ребята, вы же понимаете, что я съехал с катушек. Правда. Я...» «Прошу прощения. Нет, к черту, я не могу больше быть вожаком». У Томаса перехватило дыхание. Он своим ушам не верил. Алби действительно сказал такое? «Да гребаный!» — начал Ньют. «Нет!» — воскликнул Алби. На его лице появилось несвойственное ему выражение смирения. «Я не то хочу сказать. Слышите...» Я не говорю, что готов поменяться местами с кем-нибудь и всякий такой плюк. Я только говорю, что... Парни, вы принимаете решение. Я больше не могу. Я себе не доверяю. Так что... Просто буду делать, что скажут. Томас обнаружил, что Эмин Ху и Ньют тоже в ушломлении от услышанного. Э -э, окей. Осторожно сказал Ньют, словно сомневаясь в собственных словах. Обещаю. Наш план сработает. Вот увидишь. Ага. Пробромотал лалбе. После долгой паузы он вновь заговорил с каким-то странным возбуждением в голосе. «А знаете, что я вам скажу? Разрешите мне заниматься картами? Уж у меня каждый приютель выучит эти карты наизусть». «Как по мне, так пусть», — сказал Минхо. Томас тоже хотел выразить свое согласие, вот только не знал, иметь ли он прав вообще что-то вякать. Алби поставил ноги обратно на пол и выпрямился, сидя на краешке кровати. «Мне кажется, зря мы засели здесь на ночь. Надо было закрыться в картографии доработать да как проклятая». Наконец-то, подумал Томас, Алби сказал что-то разумное за последние дни. Минхо пожал плечами. «Может, и надо было». но тогда я пошел». С доверительным кивком сказал Алби. «Прямо сейчас». Ньют потряс головой. «Забей, Ялби, там уже слышно проклятых гриверов. Воют где-то поблизости. Подождем до побудки». Налби наклонился вперед и поставил локти на колени. «Слушайте, сначала вы, уроды, проповедуете мне здесь не сдаваться да не поддаваться, а когда я конкретно вас слушаюсь, то начинаете ныть». Если я говорю, что сделаю, то сделаю, вы меня знаете. Мне просто необходимо забить чем-то голову, как вы не понимаете. Томас почувствовал облегчение. От всех этих разборок он уже порядком устал. Малби поднялся. Нет, правда, мне действительно очень нужно. И он двинулся к двери, похожей впрямь, намереваясь уйти. Сбриндил? Воскликнул Ньют. Сейчас нельзя наружу. Я сказал пойду, значит пойду. Малби вытащил из кармана связку ключей и глумливо потряс ими. Томас недоумевал, откуда вдруг взялась такая храбрость. «Увидимся утром, козлики!» И с этими словами Алби вышел за дверь.